Глава пятая. Отец драконов. Медитация длилась недолго. Эльдагар успел лишь перенестись в Белую башню и ощутить, как костюм сдавливает его тело. Руки держали киметары, а лицо закрывала маска. Где они сейчас? Ведь в усыпальнице их не оказалось. Впрочем, это и не удивительно. Наверняка тот, кто похоронил тело эльфа, забрал их себе. Доспех бы тоже сняли, но не смогли. «Нужно вернуть себе это оружие». Скимитары, сделанные из темнолунного камня, отличались особой остротой и никогда не тупились. Никакая сталь не могла оставить на этих лезвиях даже царапинки. Это оружие из другого мира, недосягаемого для современных существ. Звездный мост между мирами был разорван полторы тысячи лет назад, а может и больше. Эльдогар не знал, почему их старшие братья из темной луны отказались от них. Но от воспоминаний пришлось оторваться, потому что в дверь нетерпеливо постучали, и эльф понял, что это пришел гном. Слишком уж громко он сопел за дверью. Эльдогар впустил его на порог. «Ты еще не переоделся?» – удивился гном. «Что ты тут вообще делал? Рукоблудствовал?» «Нет». Эльф подошел к шкафу и стал перебирать вещи Джерри. «А как ты вообще достаешь свой агрегат в этом комбинезоне? Или у тебя там ширинка потайная есть?» «И вообще, тебе в туалет-то надо ходить?» Гном был неутомим в своих похабных вопросах, но древнего это не злило, скорее, даже забавляло. «В туалет ходить не надо, ширинки нет, карманов тоже. Мне, в принципе, теперь вообще ничего не надо». «А как же бабы... как же они?» – возмутился гном. «Я, кстати, по этой причине не вступил на службу к некромантам. Все эти трупы, скелеты...» «Какой смысл в этом дерьмовом бессмертии и в мертвом теле, если у тебя даже писька и та в отдельной баночке лежит? Никакого удовольствия. Лучше быть живым». «Я живой», — ответил Эльдогар. «Но иначе». «Но-но», — покачал головой Марк. «Будем считать, что я тебе поверил». «Да, надевайте кожаные доспехи, не парься. Они легкие. Джерри не любил тяжести поднимать. Он вообще ничего тяжелее своего члена никогда в жизни не поднимал. Вы долго сотрудничали вместе? Несколько лет. И ты так легко говоришь о нем, хотя видел, как я убил его. Я тебе уже сказал, к тебе претензий нет. Это была самооборона. Своеобразная, конечно. Излишне кровавая, скажем так. Да и не любил я его. Он коллега. На голову шапку надень, чтобы ухи скрыть. Да, вон ту идиотскую. Тебе идиот. Ну вот, ты выглядишь почти как Джерри. Закутайся в плащ. Вот, совсем другое дело. Напоминаю, никаких ушей, вырванных кадыков, оторванных пальцев, обмазываний и упоминания своего имени. Мы при личном обществе все-таки. Эльдагар вышел вслед за гномом. В человеческих вещах ему было весьма удобно, хоть и брезгливо. Чистили эти доспехи явно не вчера, поэтому пахли они особенно неприятно. Но эльф понял, что с этим придется смириться. Победить врага можно только хитростью. И если для этого нужно выглядеть как сам враг, деваться некуда. Внутри страдающая свинья оказалась гораздо больше, чем снаружи. Все дело в том, что она уходила на несколько этажей вниз. Работу гномов было видно сразу: грубо, местами нарочито небрежно, отесано, но монолитно и серьезно. Если деревянные балки, то с гнома толщиной Если люстра, то из тележных колес, тяжелых цепей и здоровенных свечей ручной работы. Вся мебель дубовая, мощная, сломать такую постараться надо. Тарелки и приборы из металла, кувшины, кружки тоже. Страдающая свинья принадлежит Ванде, это внучка Стронди, бойкая баба. Марк продолжил вводить эльфа в курс по ходу их движения к одному из столов на нижнем уровне. У нас не типа любовь, отношения, но ну, это она так думает, поэтому сдает мне несколько комнат на втором этаже за бесценок, и наивно считает, что однажды я брошу все свое бандитство и начну ей помогать с трактиром. Буду драить полы, кружки, мыть тарелки, стоять за стойкой и травить байки о своих приключениях. Как ты понимаешь, заведение тогда тоже придется переименовать. «Страдающий гнусмарк». «Почему тебя так зовут?» Прямо спросил Эльдогар. «Это старая история, ей лет пятьдесят, наверное. Я был очень гнусным отморозком, и меня многие ненавидели». А еще меня сильно покусала болотная гнусь. У меня и так морда широкая, а стала как тарелка. Целых две недели держалась опухоль, а мне тогда, как назло, пришлось работать перед людьми, так и прижилось. Но я не обижаюсь. Погоняло это же дело такое. Ты можешь придумывать себе всякое там. Бугор, клык, бешеный, мечный, рвач, кусака, а приживется только та, что даст тебе общество. «Даже интересно, какое дадут тебе?» «Понятия не имею», — отмахнулся Ильдагар. «О, Марк, дорогой, привет!» «Я и не заметила, что ты вернулся». Навстречу всплыла женщина-гном, ростом с гнусморка, рыжая, зеленоглазая, и еще шире в бедрах и с грудью впечатляющих размеров. Гном тут же утонул в ней, но обнять даму своего сердца не смог, не хватило длины рук. «Ты не поверишь, пряничек, сколько чудовищ мы встретили на своем пути!» Воскликнул он и чмокнул Ванду в щечку. «Но старина Даги нас выручил. Ты не представляешь, как он лихо нарубил их капусту. Так ведь?» Гном лихо подмигнул Эльдагару, но тот лишь молча кивнул. «Даги? А почему на нем доспехи Джерри?» Не поняла сообразительное гноменье. «Потому что нашему тупому барду они больше не понадобятся». «Что с ним случилось?» Ванда округлила глаза. Он спас нас ценой собственной жизни от ужасных монстров из глубин. Многорукие, как крабы, с зубами, что мой член. «Не преувеличивай!» – рассмеялась гноменья. Джерри подвернул лодыжку, пока мы убегали от целой толпы этих чудовищ, и они переключились на него. Разорвали на мелкие кусочки, даже сердце и кишки сожрали. «Фу, давай без подробностей. Главное, что ты вернулся живым». Больше никого не потеряли? Нет. И даже эту назойливую бабу дерева. Не ревнуй к ней, пожалуйста, солнышко. Такой вот я у тебя, красавчик. Выходит, что Даги будет жить здесь вместо Джерри. Гноменье оценивающе посмотрела на Эльдогара. Да, конечно, но не думаю, что долго. Он у нас со странностями. Я его давно знаю. Мы вместе охотились на крыс в подвалах замка Рупера. А понимающе протянула дама. «Ладно, идите жрать, приключенцы. Сегодня ужин бесплатно». «Ура!» – завопил Гнусмарк. «Я люблю тебя!» Эльдогар чувствовал себя не в своей тарелке. Его провели за широкий крепкий стол, усадили на скамью, принесли кувшин темного пива, буханку ржаного хлеба, головку рыжего сыра и несколько колец кровяной колбасы. Стол стоял в тени и далеко от прохода. Весьма укромное место». Вскоре появился Рук, сразу принявшийся жрать все, что было на столе. Волосатый человек ел спешно, громко сопел и натужно отрыгивал, брызгая слюнями. Фина села рядом с льдогаром, а и напротив. Гном же разместился во главе стола и хлопнул в ладоши. «Итак, серые хвосты, хочу сказать, что мы с вами знатно обосрались. Но это все уже и так поняли. Я просто констатирую факт. Все, что мы нашли, пришлось отдать за лошадей, лодку и прочие мелочи. Осталось немного кристаллов, но не думаю, что они драгоценные. Скорее всего, это какая-то слюда или подобное дерьмо. Что вы на меня так смотрите? Думаете, если я гном, то должен разбираться во всех этих камнях? Я из свободных. Я кирку в руках не держал и в шахты ходил только с экскурсией. Но мы не ушли в минус, как в прошлый раз, заметила Фина. «Верно, но мы должны начать выходить в плюс, иначе Ванда выбросит нас на мороз». «Какие могут быть морозы в Финболе? не поняла Салиси. «Тут только дожди. Это не та местность. В смысле, они бывают, но очень редко. Скорее, их просто нет». «Это образно, образно. Ты понимаешь такое слово?» – вскипел гном и гневно сверкнул глазами. «Кончайте ссориться!» – внезапно примиряюще сказал Рук. Наверное, он поел и подобрел. Его лицо расплылось в небывалые неги. Ладно, гном быстро злился, но и отходил тоже моментально. Что мы вынесли из нашего путешествия? Что нехрен связываться с загадочными заказчиками в масках, без предоплаты. Язвительно сказала Фина. «Ты сейчас огребешь!» – вновь рассверепел гном. «Я хотел сказать, что мы вынесли старину Даги. Это его, что ли?» Рук посмотрел на Эльдогара. «Дагар! Даг! Даги! Чего твоей тупой башке непонятно? Будем пока его звать именно так, без всяких приставок, что нельзя произносить вслух». «Дедушка Даг!» Рук почесал затылок. «В старой части живет такой мельник. Все, я запомнил. Ты будешь типа его родственник. Тезка скорее!» – поправил гном. «Ладно, Даги, давай вываливай нам свои идеи». «Что?» – не понял Эльдогар. «Ну как что? Ты явно был в те времена какой-то шишкой, воином. Тебя усыпили на целую тысячу лет. Какой-то хмырь нанял нас, мы тебя пробудили. Спасибо, что не размазал наши кишки по своей чешуе. Дальше-то что? Зачем ты вернулся?» Все пытливо смотрели на эльфа, а он молча выдерживал эти любопытствующие взгляды. «Я должен убить всех человеческих королей и вырезать их наследников». Спокойно и веско ответил Эльдогар после долгой паузы. Эффект оказался тот еще. Рук поперхнулся и выронил кусок хлеба прямо в тарелку с супом, и красная жижа плеснула на его шерсть. Фина широко открыла рот, и эльф увидел, что у нее слегка раздвоенный кончик языка. Салиси только широко раскрыла глаза, но гнусмарк последовал ее примеру. «Так, молчать!» Рявкнул он, видя, что остальные явно хотят что-то сказать. «Я думал про подобное дерьмо. Такие создания, как ты, просто так не просыпаются. Древние боги никогда не возвращаются, чтобы нести счастье, мир и добро. Они приходят мстить. Такова природа и их, и этого чёртова мира. Да и я бы на твоем месте, наверное, думал только об этом. Люди же наверняка убили всех твоих родных. Мать там батю... «Сестру, небось, изнасиловали? Или наоборот? Неважно». «Но прошла тысячи лет», – ставила Фина. «Похеру. Это для мира она прошла». «Даги спал. Для него не было этого времени. Он просто закрыл глаза, открыл. Опа, пора убивать королей». Тысячи лет для него был как один сон. Так же ведь?» – гном уставился на древнего. «Почти», – спокойно ответил тот. «Еще я должен найти свое оружие». «Так, тут вот поподробнее», — попросил Марк. «Какое оружие?» «Скеметары и маску. И где они могут быть?» «Зная алчность людей, могу предположить, что короли поделили их между собой и хранят в своих сокровищницах», — сказал Альдогар. «Я тоже так подумал». Гном хлопнул по столу, и его лицо просветлело. «Где же еще прятать эльфийские трофеи?» «Нет, нет, нет». Фина категорично замахала руками. «Грабить королевские сокровищницы – это не наш профиль. Серые хвосты занимаются простыми и нетрудными поручениями. Сопровождение, нахождение, угрозы, шантаж, вымогательство». «А как же старина Фаргон? Мы вычистили его хранилище под носом у местной стражи», – напомнил гном. «Одно дело грабить лавку глухого старика с одним глазом, и совсем другое – сокровищницу короля. Это несоизмеримые вещи». «Это как палец с хером сравнивать», – поддакнул рук. «Вы что, так и хотите торчать здесь всю жизнь, что ли?» – возмутился гном. «Чем выше ставки, тем выше награда. Это же ежу, понятно. Пускай Даги возится там со своей местью. Когда он будет разбирать по кусочкам нашего короля, никому не будет дела до его сокровищницы. Это же лучшее отключение внимания, подумайте». А последствия?» – спросила Фина. «Нелюдь убил короля. Ты хоть представляешь, что тогда начнется?» А мне посрать, что тогда начнется. Главное, что у меня мешок с золотом за спиной. А когда у тебя столько денег, то всем плевать, кто ты. Людь, нелюдь, можно всегда свалить другое место. Боюсь, что таких спокойных мест, как это, уже не будет, возразила Фина. Убийство королей вовлечет нас всех в гражданскую войну. Хотим мы этого или нет, но именно люди сейчас являются гарантом порядка. Это тебе, на площади в уши на сале. Гном аж покраснел. Власть, всегда приходящая и уходящая. Сняли одного болвана, посадили другого. Смута годик-другой и все. Наоборот, может лучше стать, если к власти придут реформаторы. А то эти династии топчутся на одном и том же месте уже пару тысяч лет. Никакого развития. Давайте не будем о революции, попросила Салиси. Мы не повстанцы, и вряд ли Дак захочет стать ее лидером. Не захочет, подтвердил древний. Мое дело простое. Тогда давайте возьмем время на отдых. На подумать. Пусть Даги тут освоится чуть-чуть. Мы с ним поработаем, приглядимся друг к другу. Мирно сказал гном. Мне нужно оружие. Эльдогар посмотрел на Марка. Мне сказали, что ты можешь его дать. Конечно. Сейчас пожрем и сходим на склад. Выберешь то, что тебе надо. Эльдогар к еде даже не притронулся. Сделал лишь небольшой глоток из кружки с пивом и кое-как подавил ротные позывы. Его было густым, хлебным и чрезвычайно горьким, будто в него добавили травяную настойку. Пить это было невозможно, да и не сильно хотелось. Ужин продолжался недолго. Гном сразу потащил Эльдагара в подвал, где у него был припрятан небольшой арсенал. Открыл тяжелый кованный сундук и с гордостью показал на свою коллекцию. «Подарить не могу, только одолжить, либо продать», быстро сказал он, видя, как Эльдагар берет в руки короткий меч гномов. Он слишком тяжелый и не острый, заметил древний, к тому же настолько широкие ножные будут мешать движениям. Ну извини, старина Даги, я хрен знает, чем вы там фехтуете. Зубочистками. Вот, зацени эту цацку». Гнусморк вытащил на свет длинный меч в черных ножных. Человеческая работа, с презрением хмыкнул Эльдагар. Им не пробить даже доспехи стражников, которых мы встречали сегодня. А ты что, хочешь всех разрубать одним ударом? Я про такие мечи только в легендах слышал. Есть, конечно, разные металлы, есть разные кузнецы, но у нас мелкий городишко. Тут не найти ничего достойного. То, что я тебе показываю, это верх местного мастерства. Но гномье оружие лучше человеческого. Оно просто тяжелее. Мне нужен меч моего народа. Вот так запросы, Даги, выдохнул гном. «Я даже боюсь представить, сколько может стоить такой меч. Мне не обязательно его покупать», — многозначительно сказал Альдагар. «Я могу его украсть или забрать силой. Или ты предлагаешь мне работать в трактире ближайшую тысячу лет. А неплохо бы было. Рано или поздно все бы узнали, что ты последний древний в этом мире. Народ бы просто толпой пер, чтобы на тебя поглазеть. А трактир бы переименовали в... у древнего Даги». Брали бы бабло за вход, а это идея! Гном весело хлопнул эльфа по руке, но тут же образумился. Извини, ты во всем ищешь только выгоду? спросил Эльдогар. А как иначе-то? Если что-то не приносит денег или чего-то там еще, то на какой хер оно надо? Ты оружие это брать будешь? Нет, спасибо. Завтра я схожу к кузнецу. Денег не дам, быстро предупредил гном. Я найду их сам. Успокоил его эльф, и Марк тут же расслабился. Ближе к вечеру в комнату Эльдагара, как и обещала, постучала Фина. Она молча вошла, улыбнулась и пропустила вперед несколько служанок с ведрами полных воды. В Ванну набирали почти полчаса, бегая туда-сюда. «Ты хотел увидеть меня на Гишом напомнила Малакар. «Сейчас тебе выпадет такой шанс. Мы легко относимся к собственной ноготе и, в отличие от людей, не считаем свое тело стыдным». «Мне было интересно, как вы смогли приспособиться жить под водой», сказал Эльдогар, наблюдая за тем, как девушка снимает с себя доспехи. «Самостоятельно развиться вы не смогли бы». «Верно». Девушка стянула рубашку и обнажила небольшую грудь с розовыми сосками. Далее последовали штаны, и Фина пристала перед Эльдагаром в чем мать родила. «Интересно», сказал он. «Я сразу обратил внимание, что у тебя необычное строение ушей». «Там есть складки, которые плотно закрывают каналы от воды. Глаза у нас тоже немного иные. Есть еще одна склера. Правда, это совсем незаметно». «А это что?» Эльдогар показал пальцем на странные складки под грудью. «Неужели жабры?» «Да, благодаря им мы можем вообще не выныривать за воздухом», кивнула Фина. «Я открываю их только под водой». «Они не засыхают?» «Увы, засыхают». «Поэтому хотя бы раз в неделю нужно принимать подобную ванну». Фина отошла от Альдогара и села в ванну. Вода поднялась ей до плеч, девушка облегченно выдохнула. «Ты очень сдержанный», — сказала она, закрывая глаза от удовольствия. «Или все дело в твоем доспехе?» «Когда я вижу голую женщину, то не испытываю в принципе никакого желания к ней. Тела у всех примерно одинаковые, а вот душа разная», — сказал Эльдагар. «Ого!» И как вы вообще размножались? Как и все, но долго. Эльф улыбнулся. Это и стало одной из наших главных проблем. Одни ухаживания могли длиться сотню лет, а то и две. Обычно пара за все время жизни давала не больше двоих детей. «У-у-у-у!» Протянула Малакор. У нас с этим проще, конечно. Мы тоже не возбуждаемся, как люди или Мавилы. Но до вас нам, конечно, далеко. Выходит, что у меня не получится соблазнить тебя в ближайшие лет двести». «Я бы сказал триста». На лице Эльдогара появилась редкая улыбка. «Это еще почему?» Наигранно возмутилась Малакар. «Я некрасивая?» «Нет, ты не чистокровная эльфийка. Мои законы запрещают любые подобные отношения не созданиями моей расы. И хотя у нас с тобой очень похожая кровь, уверен, что ты другая» поэтому накидываю еще сотню лет, чтобы просто смириться с мыслью, что нам придется заниматься этим». «Ты понимаешь, что это звучит как вызов?» усмехнулась Фина. «Бойся, вдруг я решу его принять». «Это не имеет смысла, особенно сейчас, когда я сильно сомневаюсь вообще в своей репродуктивной способности и крови, так как внутри я уже не эльф. А кто ты?» «Без понятия», честно ответил Эльдогар. «И это все осложняет». «Если бы у меня осталось мое настоящее тело, было бы проще. А так у меня возникают сложные вопросы. Имею ли я право быть с тобой, учитывая нечистоту твоей крови, при этом и сам не являясь тем, кем должен? Это сложно». «Ладно, думай что угодно. На самом деле я пришла сюда не соблазнять тебя». Фина вновь закрыла глаза. «Я хочу предупредить тебя о том, что твои поступки могут иметь ужасные последствия». «Убийство Лоренца приведет к новой расовой войне. Погибнут миллионы. Они умрут в любом случае. Не во время войны, так сами по себе», – хмыкнул Эльдагар. «Мир в любом случае очистится. Если мне суждено стать фитилем, подрывающим бомбу, то почему бы и нет? С тобой очень тяжело разговаривать. Пострадают же не только люди, но и эльфы. Вы сами сказали, что в этом мире не осталось эльфов». «Те, кто есть, это ассимилированные полулюди. До них мне нет никакого дела. Пусть умирают. Это их право на смерть». Как говорил мой отец, отправляясь в очередной карательный поход на материк, «Смерть смертным. Они боятся ее, ждут и боготворят. Пусть же они ее и получат». Фина потрясенно молчала. Такая философия явно ставила ее в тупик. «И люди думали точно так же», – заметил Альдогар. Просто им повезло больше. Не будь мы такими надменными и самоуверенными, то вырезали бы все человечество под корень. Это правда. Так было всегда и будет. Ни люди, ни нелюди не меняются с веками. Какие бы ни приходили к власти короли, как бы ни менялись их законы. Ненависть неизменна. Поэтому ты не сможешь меня переубедить. Если хочешь выжить, то у тебя только два варианта. Либо будь рядом со мной, либо вернись домой к своим родным. Возможно, что вы выживете. Извини, а сейчас я должен отрешиться». Фина ничего не ответила, лишь целиком погрузилась под воду. Эльдогар увидел, как раскрылись ее складки на животе, обнажая розовые жабры, и пузырьки воздуха стали покидать их. Эльф вернулся в свой угол, в котором он уже приловчился сидеть и отдыхать. На кровати было слишком мягко так что деревянный пол подходил куда лучше. Древний закрыл глаза и попытался расслабиться. Где-то внутри тела происходили странные процессы. Словно большой комок в груди плавно растекался по всем конечностям, превращаясь в звезду, а потом собирался обратно. Это было очень странное ощущение. Эльдегар попытался воздействовать на него и управлять, но ничего не вышло. Доспех действовал самостоятельно. «Ну и апартаменты ты себе подобрал!» «Они недостойны наследника невидящей?» – раздался знакомый голос возле порога. Эльдогар открыл глаза и увидел старика с посохом в чешуйчатом плаще. «Ты все-таки проснулся. Выходит, что еще одно пророчество сбылось. Интересно». Старик подошел к ванне. «Ренан Малакар? Удивительно. Что она делает здесь? Ведь ее народ живет далеко на востоке. «Неужели это твоя любовница?» «Это снова ты? Но я так и не узнал твоего имени», мысленно сказал Эльдагар. «И как ты сюда попал?» «Так, кажется, у нас интересности». Старик прошел прямо сквозь ванну с девушкой и стал напротив эльфа. «Выходит, что ты меня все-таки видишь. Забавно. И вижу, и слышу. Даже четче, чем раньше». И это было правдой. Теперь стало лучше видно, что на капюшоне старика идет гряда зубчатых шипов, как у рептилии. Да и сами глаза у гостя были желтые с вертикальным зрачком. Это навевало на определенные мысли. «Даже не знаю, хорошо ли это...» – вздохнул старик и покрепче сжал свой посох. «Как ты уже догадался, на самом деле меня здесь нет. Рядом с твоей могилой тоже не было. Я пришел сюда в виде проекции...» «Сейчас я сплю, но ты нет. Выходит, что ты и спишь, и бодрствуешь одновременно. Занятное явление. Я знаю только одних существ, которые умеют так же. И это точно не эльфы, даже не древние. А о чем это нам говорит?» «Без понятия. Сбылось еще одно пророчество». «Все верно. Ты очень смекалистый. Скажи, Эльдагар, ты не изменил своего решения?» «Нет». Завтра я займусь поисками оружия, а после отправлюсь в гости к королю Лоренцу Синегубому. Я так и думал. Старик тяжело вздохнул. К сожалению, хотя я и против этой мести, но правила запрещают мне вмешиваться. Наоборот, я должен помочь тебе, как было уговорено тысячу лет назад. С кем? Это не важно. Пока не важно. Послушай меня внимательно, нерадивый отрок. Прежде чем отправиться в столицу и погрузить этот регион в хаос, зайди ко мне. Я хочу лично с тобой познакомиться. Я уже и так знаю, кто ты», – спокойно сказал Альдогар. «Неужели?» – старик удивленно поднял бровь. «Да, я вспомнил тебя. Ты бывал на одном из наших приемов в Белой башне. Ты пришел как неизвестный гость, но все смотрели на тебя с уважением. Ты – первый из первых. Эбрунг справедливый». Владыка Баланса, страж башни мира, ты отец драконов.